Глава 14. Достойно ли воспринял брат Томас, неожиданно спросил мастер Бернгард, Подавающим ли образом разместили? Да, благодарю, магист, все хорошо, рассеянно ответил Всеволод. — Действительно ли все? Бернгард смотрел на него не моргая и взгляд его Севалу не понравился. Брат Томас говорит: вы пожелали разделить свою комнату с оруженосцем, к чему излишнее неудобства? В замке достаточно места, чтобы я очень признателен за гостеприимство и заботу, но такова была моя просьба, объяснил Севалов. Просто я я предпочитаю, в общем, моему оруженосцу надлежит всегда находиться при мне. Колючие льдистые глаза тевтонского старца его, казалось, видят его насквозь. Но о чего-то говорит об ржбе сейчас, именно сейчас Севалову не хотелось, потом, когда-нибудь, при более удобном случае. когда магистр будет в духе завтра, а еще лучше послезавтра, но не перед ночным же штурмом. Всегда, значит, Тиктон все не отводил от него пронизывающего взгляда. Почему же сейчас его при вас нет? Он, он все судорожно пытался придумать правдоподобное объяснение. И на кой ляд этому немцу сдался его оруженосец? Неужели заподозрил что-то? Могу ли я на него взглянуть, спросил Гренгард. "Право, не стоит беспокоиться", пробормотал Всеволод. Он ранен, Нездоров? Он что ответить? Как ответить? Ответить Севалову не дали. А может быть, это не он? Глаза Титона по-прежнему смотрели испытующе и не моргая, но ну, точно глаза змеи. Может, это она, проклятие? Конрад, мерзавец, доложил, и когда только успел «Не удивляйся, Русич?" сухо сказал магист, У брата Томаса отсечки глаз и острый ум. А женщин в этом замке не было уже давно, так что девицу пусть даже переодетую в мужское платье и доспех мой костелян распознает сразу. "Ага, выходит не Конрад выдал, выходит Томас. Тот он с самого начала так зыркал на Эржебет. лицо, фигура, походка, повадки все это трудно скрыть под внешним нарядом опытного наблюдателя, продолжал Бернгард. К тому же твой м -м, оруженосец показался брату Томасу похожим на, в общем, на одного человека, на старого нашего знакомого, знакомого, точнее. Но это уже полный бред, Или повод, который Бернгард измыслил специально, чтобы увидеть РЖБ. Только зачем? Мало ли что могло привидеться брату Томасу, сердито его Всеволод. — И все же Русич, кто твой таинственный оруженосец он или она? Вопрос поставлен ребром, и ответить на него нужно однозначно: он или она, да или нет. Что ж, раз такое дело, рано или поздно этот неприятный разговор с магистром должен был состояться. Придется решать судьбу Эржеба сейчас. Избавившись от необходимости юлить и скрывать правду, Всеволод сразу обрел уверенность, которой так недоставало. Взгляд Бернгарда он встретил спокойно и также спокойно ответил: "Да, все верно, вместе со мной прибыла девица". "Кто она?" строго спросил Бернгард. «Ее зовут Эржебет, так мы полагаем", подумав немного, Всеволод добавил. "Она не оборотень, если это тебя интересует". а взял ее с собой, потому что не брать означало бы обречь невинную душу на погибель. Что в этом предосудительного? — Это грех, нахмурился Бернгард. Что именно? Женщина в мужской одежде грех, отчеканил магист. — Женщина тайком проникающая в братство рыцарей и монахов грех. Женщина живущая в одной комнате с мужчиной под сенью орденского креста грех. Интересно этот мастер Бернгард действительно такой ханжа или прикидывается? Всеволод усмехнулся. Ординский крест нынче принимает русичей, исповедующих не римскую, а греческую веру, и татар-язычников принимает и готов был принять сарацин, и все это не считается грехом. Вы союзники в благом деле, вы помощники в борьбе сощади и тьмы, вы прибыли спасать людское обиталище от нечисти. вы воины. Но, начал было Севелов, Тилтонский магист скинул руку, давая понять, что еще не закончил. Женщинам же во время войны, особенно во время такой войны, не место в братстве рыцарей креста. Им нечего делать в и еженочно отбивающей натиск темных тварей. Но почему? Почему им здесь не место? Дабы не смущать и не отвлекать слабых духом и не гневить сильных, с постной миной ответил Тилтонский старец. Каждый воин, обороняющий эти стены, должен думать только об одном о битве, ради которой он призван сюда. Это относится и к твоей дружине, Русич, и к тебе лично тоже. Село вдруг подумал. А ведь в его родной стороже все так и было, именно так там и обстояли дела. Штарец его до Алекса от родясти привычал за стенами тынам ни баб, ни девок. Суровую службу несли суровые воины. всецело отдававшиеся изматывающим упражнением от рассвета до заката постигающей нелёгкую ратную науку и ни на что иное не отвлекавшейся но разве что во время нечастых выездов в мир кому-то перепадало удача помиловаться с хорошенькой селянкой или служанкой из княжеско-боярской челяди такое событие в дружинной избе потом обсуждалось месяцами Что ж, наверное, для ратоборца, готовящегося к встрече с нечистью, так правильно. Стража, охраняющая вечном дозоре рудную границу, ничего не должно привязывать к бренной жизни. Не должно быть у него соблазна отступить, чтобы защищать не все людское обиталище сразу, а только свою, своих, зазнобу, семью, детишек. Не должно быть соблазна сохранить себя для нее, для них, для своих. И вдвойне Трое правильно все это для стражу уже слышушилося с темными тварями. Правильно, и все же. Всеволод сжав кулаки, хрустнув костяшками пальцев, Произнес негромко и хмуро. От того, что РЖБТ находится с нами по эту сторону серебряных Врат, я не стану сражаться хуже. От того, что РЖБТ будет выброшена за стены замка, я не стану сражаться лучше. Все равно, ей здесь не место, сурово повторил Бернгард. И что же я теперь должен делать? Отдай ее мне. Тебе изумился Всеволод. Зачем? Я вывезу твой держебет из замка, я спрячу ее». Куда? В безопасное место. Здесь есть безопасные места? Усмехнулся Всеволод. Почему же тогда отсюда ушли люди? Здесь есть места, в которых можно укрыться. Попытаться укрыться до первой ночи или до первого рассвета, когда упыри сами начнут искать надежные укрытия на день. Ей здесь не место. Снова сквозь зубы проронил Тевтон. Это я уже слышал, сказал Севелот. А теперь ты послушай меня, Бернгард. Эржебет всего лишь одинокая беззащитная, напуганная девчонка. Если она уйдет из замка, здесь ее в первую же ночь высосут копьями. высосут досуха до последней кровавой капли. Неужели благородные и благочестивые рыцари креста готовы принести по рождению тьмы такую жертву? Иногда разумнее пожертвовать одним человеком, чтобы остальным ничего не мешало спасать этот грешный мир. Пожертвовать, значит, бросить на растерзание тварям убогую сироту. Ох, не по-рыцарски это и не по похристиански, брат Бернгард. Она женщина, уперся магист. Она под моей защитой. Всеволод тоже умел быть упрямым. Ей не место в замке. Ей больше некуда идти. Она Она уже часть моей дружины, прогоняя ее, ты гонишь нас. Лицо Бернгарда дернулось. Тогда скажи честно, русич, как на духу скажи, она действительно часть твоей дружины или твоя полюбовница? Где ты познал ее, в бою или на греховном ложе плотской страсти? Невероятного, неимоверного труда стоило всего сдержать бессознательный порыв, остановить руки уже потянувшиеся к мечам. и ответить не смертельным выпадом иначе словом тремя словами это имеет значение отрывисто с паузами выцедил он встречный вопрос долго очень долго они смотрели в глаза друг другу и тяжело дышали друг на друга тевтонский магист и русские воевода стояли в отдалении от прочих воинов никто не мог слышать их слов однако надвигающаяся грозу почуяли все и саксы и русичи и татары и угры разные языки говорят с мной Ратники настороженно косились в их сторону. Ладно, выдохнул наконец Бернгард. Для начала покажи мне своего оруженосца. В этом есть необходимость. В этом есть, непреклонно сказал магист. — Я должен знать всех, кто находится в моем замке в лицо. Твоих воинов, степников Сагадая и Шекерисов Золтана я вижу здесь, во дворе и на стенах. А эту ржабет «Ее я еще не видел, и потому вынужден настоятельно просить тебя познакомить меня со с с твоей девой-оруженосцем. Идем!» Со стены у привратной башни вновь полилась тоскливая модерская песня, слов которой все не знали.